Натализа Ков. Только поверь мне. Глава 1 Вероника. Опять этот несносный чертенок не дает покоя, придумав очередную проблему. Я взяла свой сотовый. Голосовым вызовом запросила номер Влада. Гаденыш не брал трубку. Ну, я ему задам. Все, никаких компов и нетов Следующим вызовом я набрала Алекса. «Привет, это я». «Привет, случилось чего?» Голос парня был взволнованным. Я поспешила его успокоить. «Нет, все ок, ты занят?» Этот гаденыш опять что-то натворил. «Да как обычно, связнул тетради и наставил там оценки. Только теперь у него компаньон появился». «Ух ты, ну и кто же ен Йентат Камикадзе?» «Не Йентат, а это Лиля, новенькая». Круто. У появилась подружка. Я тут, понимаешь ли, дружусь. Забыл, когда с друзьями отрывался в последний раз. А он там с девчонками мутит. Да, нужно ему понты пообломать. Да ладно, разберёмся. Ты меня заберёшь? Ника, стой там, я скоро. У меня тут пара заказов. Нужно встретиться в 3 Так что до встречи с клиентами как раз время будет. Хорошо, я жду племяш. Сейчас буду, тётушка. После встречи с Алексом я решила не откладывать поездку к родителям Лили. Позвонила подруге Лене с просьбой о помощи. Алексу срочно нужно было на работу, а самой мне никак не добраться. От этой мысли воспоминания нахлынули внезапно. Правда, со временем боль притупилась. Ведь в моей жизни есть и позитив. мои самые близкие мальчишки. М да, мальчишки. Один уже в дверь не проходит, да и второй не отстаёт. Для матери-одиночки денёк выдался не самым простым. Хотя термин «мать-одиночка» не совсем подходит. Более подходит тётя-одиночка, так как я воспитываю двух племянников – сирот Алекса и Влада Хмелевских. Старший Алекс уже заканчивал университет и подрабатывал в фирме по созданию компьютерных программ. Он был умным молодым человеком, и после смерти родителей вся ответственность легла на его плечи. так как единственная родственница тетя Ники, то есть я, тоже оказалась в больнице. А младший Влад? Этот вообще гений. Просто его бурный нрав и противостояние всему миру превращали его в маленького чертенка. Однако меня он слушал, а брат вообще был в авторитете. Так что Владик учился отлично. Вот только по поведению одни неуды. После трагической катастрофы в которой погибли мой старший брат со своей женой и в которой я сама едва уцелела, мальчишек я забрала к себе. Вернее, это они стали присматривать за мной. Я долго пролежала в больнице и после мучительных месяцев лечения всё-таки встала на ноги, однако зрение так и не вернулось. Хотя прогнозы очень утешительные и, возможно, через год можно будет сделать операцию по восстановлению зрения. И вот теперь я самостоятельно воспитывала подростков. Они, конечно, во всём слушались и по мере сил помогали, как по хозяйству, так и по работе. Однако младший Влад всегда был сорванцом. Его характер не давал покоя, и каждую неделю он придумывал что-нибудь новенькое. И, как выяснилось, у него появилась сообщница — одноклассница Лилия. И последние полчаса я провела у директора школы в кабинете. выслушивая о деяниях моего племянничка и его сообщницы, родители которой не соизволили явиться. После моих обещаний зайти к её родителям и клятвенных заверений, что такое больше не повторится, что нарушители спокойствия будут наказаны, директор меня отпустил. И вот теперь я должна поехать в дом подружки Влада Лилии и наябедничать, как какая-то зубрилка из младших классов. Уф, ненавижу. Зануда-директор написал письмо, в котором родителям Лили нужно подписаться, иначе её не допустят к экзаменам. О родителях Лили ничего не было известно. Она посещала занятия только месяц. Приехала из какого-то города. Но с Владом они сразу нашли общий язык. «Ох уж этот Влад со своими выходками!» Подумала я, ещё и трубку не берёт. Опять по Ди на эскейте носится. Я попросила подругу Лену подбросить меня по указанному адресу. Но так как та торопилась, обратно мне придётся добираться на такси. Ну что ж, вычту стоимость поездки из карманных денег племянника, который сегодняшнего дня будет сидеть в комнате заперти, без сотового интернета, и читать книгу. Подруга Елена подбросила меня, и пожелав удачи, и кратко описав обстановку, спешно ретировалась. Жаль. Поддержка мне сейчас бы не помешала. Я коротко постучала в дверь, но никто не ответил. Позвонила, безрезультатно. Толкнула дверь, а оказалась не заперта. И, нащипав тростью, если ступеньки, смело вошла внутрь. Дан. Да, денёк тот ещё. Все кости ныли от физических упражнений. Зато мысли были в порядке. И сегодня, наверное, впервые за несколько месяцев, я смог, самостоятельно спуститься со второго этажа, дойти до спортивной площадки на заднем дворе и, позанимавшись там, вернуться к себе в комнату. Как же меня всё достало. Хочется лечь и не просыпаться, прятаться в дальний уголок и жалеть себя, свою карьеру спортсмена. Кто там ещё припёрся? В душе я услышал стук в дверь и стал быстро одеваться, насколько позволяли больные ноги. Когда я с трудом закончил, В дверь уже звонили. Кто бы это мог быть? Племянница уже в школе, а экономка Мария взяла выходной. Так что в доме я был один и собирался после занятий спортом поработать в кабинете. В свои почти тридцать был холост, в прошлом успешный многообещающий баскетболист, однако, несмотря на это, всегда хотел стать адвокатом, так как считал, что спорт не сможет обеспечить достойную старость. Как же я был прав, Ведь когда в мой автомобиль врезался пьяный водитель грузовика, задев ещё несколько машин, я провалялся в больнице, оказался в инвалидной коляске, а через полгода выяснилось, что у моего старшего брата, который скитается непонятно где, появилось новое увлечение. И его две дочурки-школьницы, к тому же близняшки, Лилия и Янна, хотят пожить со мной, а не скитаться по свету с папашкой. Девчонки одинаковые внешне и очень разные по характеру. И вот я, Дан Королёв, бывший баскетболист, теперь адвокат и отец-одиночка, воспитывающий двух девчонок, которые недавно оказались в моём доме. Пойдём посмотрим, кому-то мне имётся. В коридоре я увидел женскую сногсшибательную фигурку в джинсах и топике, стоящую ко мне в полоборота. Волосы у девушки очень рыжие и вьющиеся, На свету они создавали над головой ореол, так что она казалась ангелом. На вид ей было чуть за двадцать. Сдёрнутый носик и красивые губки. Я так и остановился с открытым ртом. Тупо уставился на неё и никак не мог понять, кто же она. Девушка явно меня не заметила, так как при моём появлении даже не повернулась. Через несколько минут созерцания чудного создания я вышел из ступора. и всё-таки решился уточнить, что же сие чудо делает в моей берлоге. «Извините, вы, наверное, ошиблись адресом?» — надменно спросил я. «Вот идиот! Ещё не познакомился, а уже нагрубил». «Я... нет, наверное, нет. Мне нужно поговорить с родителями лили Королёвой». Голос девушки прозвучал неуверенно. «Я её дядя. Чем могу помочь?» «Да что такое со мной?» Если бы кто из знакомых услышал этот надменный тон, решил бы, что я точно не в себе. Я же не на судебном разбирательстве. Чего девушку-то запугивать? Девушка, кстати, так и не повернулась. Жаль. Хочется посмотреть в глаза. Какого они, интересно, цвета. Лиля учится вместе с моим племянником. У них в школе неприятности. Родители вызывали. Но у вас не было. Пришлось выслушивать из-за вас. «Теперь без вашей подписи Лилию не допустят к экзаменам». Голос девушки зазвучал более твердо. Однако она так и не повернулась. Я осторожно вошел в комнату, пользуясь тем, что она со своего места не сможет рассмотреть, что я не могу полноценно передвигаться. Я уже, конечно, свыкся с тем, что окружающие с жалостью смотрят на мои увечье, но почему-то сейчас не хотел увидеть жалости в глазах этой девушки. «Ну и что мне подписать?» Нет, ну я совсем дурак, блин. Даже не представился, а уже грублю. И, кстати, я Дан Королёв. Давайте, куда поставить автограф? Блин, я точно идиот. Я автографы сто лет не раздавал. Надеюсь, она поймёт шутку и не станет заливать свою жалость на бывшую звезду. Записка директора в папке. Вот. Девушка повернулась в полоборота. Теперь было чётко видно, что она в тёмных очках. М да. А хотелось, между прочим, цвет глаз посмотреть. Жаль. Подпишите, и Лиля должна отдать завтра, или сами завезите в школу. Вы что, издеваетесь? В какую школу? Я начал выходить из себя. Она что, не видит, что я на костылях? В школу, где учится ваша племянница. Девушка повернулась ко мне лицом, и у меня промелькнула мысль, что что-то тут не так. однако мой скверный характер совсем расшалился. «Зачем я ей грублю, девушке, которую первый раз вижу?» «Да я понял, куда, я спрашиваю, вы издеваетесь? И как вас зовут? Кто вы такая?» Девушка стала похожа на ощетинившегося котёнка, но голос перестал дрожать, а наоборот окреп. «Странно. Или это у неё такая реакция на человека на костылях?» на что, инвалидов не видела? И стоит тут, блин, курица. Куда я поеду? Да я без сопровождения из дома лет пять назад самостоятельно выбирался. Я уже сказала, мой племянник, одноклассник вашей племянниц Лили. Я Вероника Хмелевская. И я вообще-то не издеваюсь над вами. С чего бы? Я просто считаю, что вам следовало самому заехать в школу. А так как вы не соизволили явиться, мне пришлось выслушивать о проделках Лили. Своих проблем немало. А одной ходячей проблемы хватает выше крыши. Нет, девушка, Вероника Хмелевская, вы точно издеваетесь? Как, по-вашему, я могу в школу сам приехать? А мне какое дело? На машине, наверное, а нет, так на автобусе. Общественный транспорт никто не отменял. Да вы, барышня Хамка, вы что, слепая? Я же инвалид. Сам не передвигаюсь дальше, чем на 100 метров от дома. Какой нафиг общественный транспорт? Она меня совсем уже из себя вывела тупостью своей. Я тут стою еле. Какой автобус? Тем временем девушка повела себя совсем неадекватно. На мой взгляд. Она повернулась в мою сторону. Сперва улыбнулась, а потом стала смеяться. Я ошалела от её так-то. Оскорбила меня. Теперь ржёт. Как непонятно кто. Не, я сейчас ментов вызову. Или лучше в дурку сообщить. Пусть санитары разбираются. Но вместе с тем от её смеха внутри у меня стало разливаться странное тёплые чувство, которое я раньше и не испытывал. «Да, вы правы, Дан Королёв». «Не понял, вы о чём?» Девушка всё ещё давила смехом, а я всё не мог успокоиться. «Вам может санитаров вызвать? Пусть колят вам успокоительные. Чего смешного? Оскорбляете? Теперь смеётесь?» «Я говорю, вы правы, я слепая». В подтверждении своих слов девушка сняла очки. В руках у нее появилась трость. Я ошалел сперва, потом, в виде улыбающееся лицо девушки, тоже улыбнулся и сам начал смеяться от комичности ситуации. Да, хромой наехал на слепого. Вот она, ирония судьбы. Ой, извините, я не хотел вас обидеть. П Простите. Сквозь смех ей едва смог проговорить. «Да ладно, давно я так не смеялась, не извиняйтесь, я привыкла». Девушка всё ещё улыбалась. Спасибо, хоть смеяться перестала. Потом покраснела, заметно смутившись. Я решил, что хочет что-то спросить. «Что такое? Спрашивайте». Она вздрогнула, наверное, считает меня психом. «Сейчас мне предложить санитаров вызвать». «Вы сказали, что вы инвалид». «А, да я на костылях». Мышцы ног частично парализованы. Так что я передвигаюсь либо на костылях, либо в кресле. Вы простите меня, мне правда стыдно. Вы приехали ко мне, а я ещё и наехал на вас. Что-то меня понесло. Сам на себя не похож. То кричу на девушку, то извиняюсь. Блин, наверное, старость. Ладно, всё нормально. Вот папка, там записка, подпишите. Пусть Лиля завтра принесёт в школу, иначе не допустит к экзаменам. вот «А мне пора. Можно вас попросить вызвать такси?» Ника засобиралась, а мне почему-то расхотелось отпускать девушку. «Ника, мне действительно неудобно за свою грубость. Можно я вас хотя бы чаем напою? В качестве компенсации?» Девушка замолчала. Наверное, усердно взвешивала, все за и против. Я так и видел, как крутятся шестерёнки в её хорошенькой головке. «Ладно, только учтите». что я пью без сахара, но со сладким. Мои же мыслительные шестеренки понеслись непонятно куда от ее улыбки и слов о сладком. Таким макаром мне точно санитары понадобятся.